«Четвертое. Мне надо поговорить с твоими родителями, дахтар Джан», — сказал коренастый Лейли. «А кто их спрашивает, что мне им передать?» Баби положил руку девочке на плечо и легонько подтолкнул. «Иди-ка наверх, дочка. Ну, живенько. Я из Паншера. У меня для вас дурные вести», — успела услышать Лейла, поднимаясь по лестнице. Мама уже была в передней, рука прижата к губам, глаза устремлены на мужчину в поколе. На следующее мгновение все трое уже сидели. Гость что-то тихо говорил. Лицо у баби залила смертельная бледность, а мама закричала и принялась рвать на себе волосы. На следующее утро целая толпа соседок заполнила дом, ведь хлопот в связи с хатмом поминками хватало. Заплаканная мама не поднималась с кушетки, тиская в руках носовой платок. При ней неотлучно находились две женщины, которые, всхлипывая, попеременно гладили ее по руке, причем с такой осторожностью, будто перед ними была и не мама вовсе, а очень хрупкая фарфоровая кукла. Фариба, казалось, не замечала их. Лейла опустилась перед ней на колени. «Мамочка!» Фариба, прищурившись, смотрела на дочку. «Уж мы ею займемся», — внушительно произнесла одна из плакальщиц. Леле уже доводилось бывать на похоронах, и она знала, что такого рода утешительницы берут на себя все тяжкие обязанности по проводам покойника в последний путь и никому не позволяют вмешиваться. «Мы обо всем позаботимся. Иди, девочка, поищи себе занятия». «Не тревожь маму!» Слоняясь из комнаты в комнату, из передней в кухню, Лейла места себе не находила. Пришли Хасина и Джити с мамами. Завидев Лейлу, Джити бросилась к ней и, на удивление, крепко обняла своими тоненькими ручками. Из глаз у Джити полились слезы. «Держись, Лейла!» — ободряюще шепнула она. Три подружки сидели во дворе, пока кто-то из женщин не попросил их помыть стаканы и расставить тарелки. Баби тоже бесцельно шатался по дому, не зная, куда себя деть. «Не пускайте его ко мне, вот и все», — что сказала мама за целое утро. Наконец Баби уселся на стуле в прихожей, безутешный и жалкий. Ему сделали замечание, что он загораживает проход. Баби извинился, Потоптался еще немного и скрылся у себя в кабинете. Ближе к вечеру мужчины отправились на поминки специально снятые в специально снятый в Картесе зал. Женщины собрались в доме. Лила сидела рядом с мамой у входа в гостиную, где и полагается сидеть близким родственникам покойного. Участники церемонии снимали обувь, кланялись знакомым и рассаживались вдоль стен. Пришла Ваджма, пожилая повитуха которая принимала Лейлу. Перед глазами у Лейлы мелькнула мама Тарика в черном платке поверх парика, поклонилась Лейле и печально улыбнулась. Голос с кассеты заунывно читал Коран. Женщины вздыхали, схлипывали, покашливали. Время от времени слышались трагические рыдания. Пришла жена Рашида Мариам. Из-под черного хиджаба выбивались пряди волос. Мрям села у стены напротив Лейлы. Мама непрерывно раскачивалась взад-вперед. Лейла взяла ее за руку, но Фриба, казалось, ничего не заметила. «Принести тебе воды, мамочка?» — спросила шепотом Лейла. «Ты пить хочешь?» Но мама молчала, только качалась туда-сюда, уперев пустой взгляд в ковер. Не сразу, потихоньку, Лейла начала отчасти постигать безмерность свалившегося на их семью горя, отчаяния и рухнувших надежд. Но прочувствовать всю глубину маминой потери ей все равно было не дано. Ведь Лейла не помнила покойных братьев живыми. Ахмат и Нор всегда были для нее легендой, чем-то вроде королей из книги по истории или сказочных героев. Вот Тарик был настоящий, из плоти и крови. Тарик учил ее пуштунским ругательством, обожал соленые листья клевера, причмокивал и мычал за едой. У Тарика под правой ключицей была родинка в форме перевернутой мандалины. Лила сидела рядом с мамой и послушно оплакивала покойных братьев. Хотя настоящий брат у нее был один, и он был жив».